Головой, несущемуся над врагом и дайку я уговорю обязательно. но сейчас я должен был навестить родителей и я решил что про Наташку дайку и новый кувейт подумаю позже. я поднялся с каменной плиты, оделся и подхватив забытую все-таки дайка и планшетку, пошел к дому прощаний. Запись произведена в студии Би-Эс. Читала Эмма Кровинская. «Апрель 2005 года».